Глава двадцать первая. Последние пару недель мы встречались с Дэниелом практически каждый день. Не знаю, как называются такие отношения, но романтическими они определенно не были. Мы катались на велосипедах, гуляли в парке, обедали в тени деревьев и много разговаривали. Я и не думала, что могу быть настолько болтливой, будто развязался тугой узел, который раньше мешал мне говорить. Обсуждала все, что вижу вокруг себя. Рассказывала о том, как открывшийся мне окружающий мир удивляет меня, а он просто слушал. Иногда мне казалось, что он думает о чем-то своем. Улыбался, кивал и мерил печальным взглядом горизонт. Мы не лезли друг другу в душу, не затрагивали личное в беседах, старались не касаться прошлого, просто общались на отвлеченные темы. И я интуитивно чувствовала, что так ему будет комфортнее. Не знаю, почему. Мы словно были двумя людьми, боявшимися остаться надолго в одиночестве. Ему хотелось встречаться со мной, а я с благодарностью принимала новую дружбу. Готова? Вроде. Подвигала плечами, настраиваясь. Не обязательно сразу бежать. Это вредно. Легкий пружинищий бег, будто ты никуда не спешишь. Вот так? Мне до чертиков нужно было снова увидеть его улыбку. Да. Он ускорил шаг. Мне нравился этот стиль бега. Непринужденный. Он называется трусца. Понятно. Смотрела то на него, то на дорогу. Тяжело? Пытаясь понять по моему лицу, как я себя чувствую, Дэниел нахмурился. Не. -а". Точно? Да. Мы двинулись по дорожке и притормозили только у начала подъема в гору. Пробежали немного. Можно и пойти пешком. Как себя чувствуешь? Отлично. Замедлилась, чтобы перевести дыхание. Это оказалось труднее, чем я представляла. Грудь сдавила так, что сразу и не вдохнешь. Сердце ухало в груди, как массивный колокол. Надо быть осторожней с нагрузками. Привыкла к длительным прогулкам, теперь на очереди и неторопливые трусца. Все нормально? Осторожно спросил Дэниел, глядя, как я пытаюсь отдышаться. Ага, мне понравилось. Дальше пойдем потише. Он погладил меня по спине. А бегать? Если ты почувствуешь в себе силу, продолжим. «Я с ума сойду, если тебе вдруг станет плохо». Он даже слегка побледнел. «Твой лечащий врач разрешил тебе нагрузки?» «Настоятельно рекомендовал». Вытерла пот со лба и почувствовала, как несколько капель катятся вниз по спине. Постепенно и в меру. Тогда нужно соблюдать его рекомендации. Я перевела взгляд на верхушки деревьев. Они тянулись к свету, погруженные в свое тихое одиночество. Совсем как мы. Протягивали друг другу руки в ветви но никак не могли соприкоснуться. Единственное, что им, как и нам, доставалось — немного солнечного света, похожего на жидкую акварель, пробивающуюся с небес с тусклыми лучиками. Мы шли молча. Я чувствовала на себе взгляд Дэниела. Он посматривал на меня, когда я не смотрела на него. Будто хотел что-то сказать или ждал ответа, которого не последует. А меня занимали совсем другие мысли. «Будь, Райан, рядом. Ответь на мои письма». Мы бы по-прежнему проводили с Дэниелом так много времени вместе. Или наши встречи утратили бы для меня всякий смысл? Обижена ли я на Райна? Зла? Равнодушна? Мне было стыдно, но я ничего не могла с собой поделать. Когда Дэниел смотрел на меня, мне хотелось, чтобы он поцеловал меня. И я бы ему ответила, потому что растеряла бы остатки своей совести. — Что это? — спросил Дэниел, когда мы, уставшие, сидели в тени под деревом на берегу озера. Солнце, дерево, фонарные столпы и шпиль с флагом указала пальцем на клочок бумаги. Почему? Что-то важное? Он с интересом изучал мои каракули, намалеванные черным карандашом на салфетке, которая была вложена в коробку с ланчем. Очень сглотнула и улыбнулась. Меня захлестнули воспоминания. Это было первое, что я увидела, открыв глаза после операции. Не слишком весело. Его светлые глаза продолжали внимательно изучать рисунок. «Все уже позади», — произнесла я хрипло, если не считать мочивших меня видений. Зато, когда я была рядом с Дэниелом, они меня не терзали, и я только радовалась подобным передышкам. «Послезавтра я уезжаю в Лондон», — вдруг сказал он. «Ужасно!» — выпалила я. Даже не могла поверить, что сказала это вслух. И Дэниел, похоже, тоже. Он округлил глаза, и его брови снова встали забавным домиком. А потом выражение его лица стало чересчур серьезным. В смысле, я попыталась исправить ситуацию. Я так привыкла и проставила в своем настенном календаре наши прогулки на каждый день. Вы когда-нибудь видели переспелый томат? Думаю, в тот момент мои щеки горели еще ярче. Окажись, я на перекрестке, их бы приняли за красный сигнал светофора. Настолько ярко они пылали. Мы заключили крупный контракт. Объявил Дэниел с улыбкой. «Придется пожить в Лондоне не меньше месяца, пока не наладится рабочий процесс. Мое сердце несколько раз больно кольнуло. Вот как. Далековато, да. Но это большие перспективы для моей маленькой фермы». Его пальцы коснулись моей руки. Приятное тепло разлилось по коже. Внутри все сжалось от трепета, вызванного близостью. Но тут же наступило охлаждение. Он взял из моей руки карандаш, и принялся что-то дорисовывать на салфетке. «Знаешь...» — начал было Дэниел. Но я едва не подскочила на месте. Выпрямилась, вглядываясь в людей, гуляющих по дорожке. И тихо охнула. С горы вниз по тропинке, вьющейся в десяти метров от нас, шел папа с красивой молодой женщиной. Он поддерживал ее под локоть и казался невероятно счастливым. Прямо светился от счастья и гордости. Я впервые за последние лет десять видела его настолько довольным жизнью. Отец что-то говорил, а незнакомка улыбалась в ответ. Она была едва ли старше меня самой. Высокая, стройная, с длинными светлыми волосами. Совсем девчонка. Ее даже можно было принять за школьницу старших классов, если бы не огромное животное, которое она положила в свои ладони. Теперь мне стало понятно, почему, окончательно оставив нас и уйдя к ней, папа не удостаивал меня вниманием. Вежливые смс, короткие звонки раз в неделю, чеки по почте. Конечно, ведь я сама просила его дать мне больше свободы. А в этой девушке он видел не просто молодость и свежесть, но и шанс начать все сначала, с чистого листа. Куда мои вечно усталые и занятой матери тягаться с такой красоткой? Она называла ее акулой, потоскухой, разлучницей, и если бы я увидела перед собой вульгарную тетку с ярким мейкапом. И выставленными на показ сисками, то мне, наверное, было бы легче пережить неожиданную встречу. Но незнакомка выглядела истинным ангелом в лучах света. Милой, нежной, с немного наивным выражением на счастливом румяном лице. Мне захотелось сжаться в комок и исчезнуть, раствориться, пропасть, провалиться под землю. Чем ближе они подходили, тем больше усиливалась паника. Сильнее не имели конечности. Эмили. «Что с тобой?» Голос Дэниела прорвался сквозь туман оцепенения. «Ты кого-то увидела?» «Кто это?» Он проследил за моим взглядом. «Мой отец», — произнесла тихо. И по моим венам пробежала дикая, злобная, пульсирующая волна ревности и разочарования. Хотелось вскочить, броситься к ним и зарвать в клочья чеки, которыми отец пытался откупиться от меня и мамы, бросить их к его ногам и убежать. И одновременно хотелось остаться невидимкой чтобы он прошел и не заметил. Не увидел меня и не почувствовал тот трагичный хаос, который невыносимо и безнадежно кромсал мою привычную жизнь в последние месяцы. «Ты не помашешь ему?» «Он пока не смотрит сюда, но...» «Нет», — ответила твердо, и мое сердце сжалось, отдаваясь в ушах противным скрипом и скрежетом. «Наверное, я должна радоваться за него. Там в животе у юной девушки растет мой братишка или сестренка». Возможно, у нас даже получится подружиться, когда малыш подрастет. А моя боль пройдет, как и все в этой жизни. Нужно просто отпустить ситуацию и начать радоваться жизни, каждому ее мгновению, пока еще жива. Почему же не получается? Не хочу, чтобы он меня видел. Объяснила Дэниелу, провожая взглядом парочку, которая никого, кроме себя, вокруг, не замечала. Она его новая подружка. Хм, невеста! Вдруг стало так горько, что невозможно было даже сглотнуть без слез. «Боже, они наверняка и свадьбу сыграют». «Понятно». Дэниел понял неловкость ситуации и решил дать мне остыть. «Прости». Я смотрела вслед удаляющейся парочки, закусив губу. «Ничего». Мягкая салфетка нежно коснулась моей щеки. «Что ты делаешь?» Спросила отпрянув, но по его виноватому взгляду сразу догадалась, что это было. Он вытирал слезы, бежавшие по моим щекам. «Вот чёрт!» Я плакала. Бумага моментально пропиталась соленой влагой. Дэниел растерянно пожал плечами. «Теперь не узнаю, что ты мне нарисовал». Взяла из его руки салфетку, развернула и с неудовольствием обнаружила, что она размокла. А рисунки превратились в чёрно-серые разводы. Все равно ты рисуешь лучше», — улыбнулся он. «Ничего страшного. Тебе пора?» Спросила, перехватив его короткий взгляд на часы. Дэниел заглянул мне в лицо. «Если хочешь, останусь с тобой». «Нет». Напрягла мышцы лица, чтобы не дать боли выплеснуться наружу. «Если отвезешь меня домой, буду благодарна». «Конечно». Он встал и подал мне руку. Я набрала в легкие побольше воздуха, но так и не спросила, что хотела. Не хватило храбрости. «Завтра у меня будет для тебя сюрприз». Спас меня Дэниел. «Любишь сюрпризы?» Звучит многообещающе. Когда-то у меня не было надежды на это простое «завтра». «Обожаю». Поднялась, опираясь на его руку. «Что будет, если мы не разомкнем наши руки? Что будет, если мы продолжим вот так вот держаться?» Сердце болезненно сжалось, не давая мне сделать этот шаг. И пальцы разогнулись сами собой, давая Дэниелу свободу. «Так лучше. Определенно лучше». Мы шли рядом по дорожке. В полуметре друг от друга. А значит, я не делала ничего плохого. Пока. «Привет, мам!» Хотела воскликнуть, но пискнула настолько тихо, что едва разобрала свои же слова. «Привет!» Она обернулась. Видимо, до моего прихода она прихорашивалась возле зеркала. Мать сжимала в пальцах тюбик с губной помадой. «Что?» «С каких пор она красится?» а на лице царило смятение, будто ее застали врасплох за чем-то непристойным. «Собираешься куда-то?» «Да, у меня дела», — ответила с небрежной улыбкой, призванной скрыть другие эмоции, и снова натянула на себя маску строгой и чрезвычайно озабоченной родительницы. «Как ты, Эмили? Что-то случилось?» «Мам, нет, я...» Не успела договорить, как она в секунду преодолела расстояние до меня и приложила ладонь к моему лбу, проверяя, нет ли температуры. К своему удивлению, я также почувствовала, что от нее пахло непривычно, чем-то сладким и удушливым. Новый флакончик, замеченный на полке, быстро развеял мои сомнения. Она купила себе новые духи. Ну и ну. Помнится, старая бутылочка простояла здесь несколько лет и ни разу не была использована. Что же могло подвигнуть маму на подобные перемены? Хорошо, что нет температуры. Склонила голову она. И в глаза бросилась ее укладка. Волосы, уложены в небольшую розочку на затылке. Но при этом сохранялись объем и гладкость. С ней она определенно смотрелась свежее и ухоженнее. «Ты выглядишь усталой, Эмили». Я предупреждала, что не стоит сразу делать упор на спорт. «Успокойся, мам. Я прислушиваюсь к своему организму. Все в меру. Помню. Если есть хоть малейшие сомнения по поводу твоего самочувствия, то нужно безотлагательно обратиться к врачу. Я была у врача вчера. Я в порядке». Как утверждала доктор Кларк, даже лучше, чем предполагалось. «Замечательно. Но мне не нравится твой внешний вид». «Мне твой тоже», — хотела сказать, но сдержалась. Просто нет настроения. Милая только не скрывает меня, если что-то болит или беспокоит. Я открыла рот, чтобы признаться в том, что видела отца, а может, заодно и в том, что меня мучают кошмары, но в последнюю секунду пробормотала. «Ничего, я чувствую себя прекрасно». «Вот и отлично». Она ткнула своей щекой в мою и причмокнула, делая вид, что целует. «Мне пора». «Ты куда?» А мама замешкалась. У меня встреча. Не с миссис Ли Джонс. Вы с ней помирились? Ее губы искривились в улыбке. Нет, детка. Пожала плечами, схватила сумочку и направилась к двери. Просто я обернулась, чтобы посмотреть ей вслед. Думала вдруг есть какие-то новости о Райне. Мама застыла возле двери и смерила меня взглядом, полным сожаления в перемешку с раздражением. «Неужели ты еще не забыла об этом парне?» Голова закружилась, словно от сотрясения. Но я не допускала даже таких мыслей. А она говорит об этом так прямо. Те моменты, когда я писала Райану полные грусти письма. Не в счет. Тогда я была не в себе. «Не знаю», — призналась я. Ее лицо засветилось сочувствием. «Он ведь чуть не убил тебя, родная». Мамины пальцы добила, сжали сумочку. «Он меня спасал». Выдохнула я. Она выглядела обескураженной. А как Дэниел? Вы общаетесь?» «Да уж». «Перевела тему. Ничего не скажешь». «Ага». Опустив голову, я развернулась и пошла к себе. «Не успела посмотреть. Он подвез тебя?» Натужная непосредственность в ее голосе сменилась сожалением. «Да. Мне он нравится». «Счастливо отдохнуть!» Бросила через плечо, толкая дверь в свою комнату. Вошла, сняла кофту. Повесила на спинку стула и приблизилась к окну. На противоположной стороне дороги, немного поодаль, стоял автомобиль мистера Томаса, который живет дальше по нашей улице. Я хорошо знала его машину. Каждый день проходила мимо неё, когда шла на прогулку. Мистер Томас — приятный, подтянутый мужчина, лет сорока пяти, вдовец. Из недостатков только наметившаяся лысина. Мама спустилась с крыльца и засеменила быстрым шагом в его сторону. Она поприветствовала соседа легким взмахом руки и буквально впорхнула на пассажирское сиденье его старенького седана. Отсюда не было видно, поцеловались ли они. Наверное, нет. Потому как она нервничала, можно догадаться, что свидание было первым. Жизнь продолжалась. У всех. Я бросила мимолетный взгляд в зеркало. «А как насчет меня?»